Глава шестнадцать. Буксир «Монгол». От Николаевска до Аргуни. Дым из трубы судна, приближавшегося к нашей стоянке, застилал воды Амура. Видимо, этот небольшой пароход, а уже сейчас появилась возможность разглядеть и понять, что, скорее всего, это буксир, намеревался на ночь стать там же, где и мы остановились на своей парусной джонке. Как выяснилось позже, что это был буксир «Монгол» который с 1899 года бороздил воды Амура и таскал баржи между разными населенными пунктами. Он принадлежал товариществу Амурского пароходства. Вообще, речной флот России в это время развивался очень бурно. Паровой буксир «Монгол» притерся к берегу недалеко от нашей Джонки. С его борта спустились люди, я насчитал 9 человек. Как казалось, позже в составе экипажа был капитан, помощник капитана, штурман отвечавший за навигацию, два машиниста, два кочегара, один рулевой, четыре матроса. Всего двенадцать человек. Конечно, на длинных рейсах экипаж могли увеличивать, но та задача, которая стояла перед ними сейчас, требовала иного. Люди, сошедшие с буксиром монгол сразу направились к нам. «Доброго вечера, господа!» — поздоровался с нами опытный речник лет сорока пяти в форменном сюртуке темно-синего цвета с золотыми пуговицами. Фуражка на его голове была украшена кокардой с эмблемой пароходства. Это был капитан буксира-монгол Петр Иванович Громов. Он протянул руку самому старшему из нас, нашему китайскому другу, капитану Вонгу. Я подключился к диалогу, так как Вонг не обладал достаточными знаниями русского языка. Это те китайцы, что жили на границе с Российской империей, худо-бедно говорили по-русски с диким акцентом. А Вонг за свою долгую жизнь в России ни разу не был. Поэтому его знания русского языка ограничивались лишь теми словами, которые за время пути нам удалось ему передать, а ему с горем пополам запомнить. Мы познакомились с остальными членами экипажа. Помощником капитана был Андрей Соколов, тридцатидвухлетний летний мужчина в кителе с серебряными погонами. Его форма была в более потертом состоянии, чем у капитана Громова. Штурманом на буксире служил Михаил Бельский, машинист Иван Рябов, 40-летний речник в суконной темно-зеленой тужурке, кочегары Степан Чернов и Федор Сидоров, рулевой Василий Орлов, ну и матросы — Петр, Николай и Егор. Матросы были молодые на вид около 20 лет. Представились они полностью, но, признаться в суете неожиданной встречи я не запомнил их фамилии. Все члены экипажа носили кожаные сапоги с высоким голенищем, а на кочегарах были еще плотные фартуки — Видимо, настолько привыкли к грязной работе, что даже сойдя на берег, они их не сняли. У нас оставалась практически половина котла ухи из-за поэтому мы с удовольствием накормили новых знакомых. Да и они принесли с Монгола приготовленных к ужину харчей. В процессе знакомства выяснилось, что буксир следует к месту слияния Аргуни и Шилки. Ему была поставлена задача проверить состояние водного пути в месте слияния рек, что важно для планирования будущих перевозок. Короче, контроль форватера. Также в задачи входило осмотреть навигационную обстановку, проверить бакены и навигационные знаки, разведать глубину на пути следования, выполнить работы по очистке форватера в случае, если это понадобится, изучить оптимальные места для составления будущих маршрутов движения в этом районе и, если получится, провести контроль ледовой обстановки. Это, конечно, если их плавание затянется до ледостава уже в процессе того, как капитан Громов рассказывал о своих дальних планах, я понял, что появление этого транспортного средства в данном месте для нас просто отличная возможность увеличить скорость нашего продвижения. Все-таки паруса это хорошо, а паровая тяга восток крат лучше, особенно при движении против течения. После недолгих рассказов о наших приключениях мне удалось договориться с Пётром Ивановичем о том, чтобы их монгол взял на себя буксировку нашей джонки до места рождения Амура, от слияния Аргуни и Шилки. За оплату, естественно. Уже утром, съев немудрёный завтрак в дружной компании, мы занялись проверкой технического состояния судов, которое не заняло много времени. Определили оптимальный вариант крепления, буксирный трос имелся в наличии у Громова, а на носу джонки была специальная буксировочная скоба поэтому, натянув трос, его длина составила примерно 40-50 метров. Наша сцепка начала медленное движение. Для начала нужно было проверить надежность креплений. Буксир двигался на малых оборотах. Особое внимание нужно было уделить маневрированию, проходу по мелким участкам, тем местам, где река делала повороты, и, конечно же, маневрированию при встрече других судов. На начальном этапе скорость нашего движения для безопасности не превышала 5-7 км в час. Требовался постоянный контроль за натяжением и состоянием троса. Наш лоцман, стольный, принимал активное участие в управлении судном. А капитан Вонг, которого я попросил не мешать профессиональным речникам, отстранился и стал больше учеником, чем капитаном. Ведь где еще этот старый морской волк наберется такого специфического опыта? а Вонг, надо сказать, молодец. Другой бы на его месте строил из себя не пойми что. Повезло нам с этим стариком-китайцем. Чего уж там, повезло. Мы же, не теряя времени, продолжали свои занятия, которые в итоге были поставлены на системные рельсы. Меня вообще хлебом не корми, дай что-нибудь систематизировать или разложить по полочкам. Во-первых, важной частью в нашем путешествии стало обучение Нгуен Тхимай русскому языку к которому подключилась и Санька. Мы же с братьями делали это по очереди. Еще, так как времени было предостаточно, продолжали свои тренировки на палубе Джонки, к которым с удовольствием подключился Петр, тот самый матрос из Хайфона. Семенов вообще изменился до неузнаваемости. Никитов на палубе подстрих ему косматую гриву с бородой, и теперь он стал выглядеть куда как лучше. Красавец, мужчина, одно слово. Да и к нам он относился как-то непонятно то ли по-отечески, то ли как к старшим по званию. Но, с другой стороны, мы же были владельцами судна, а он вроде как здесь служит временным матросом. В общем, вопросов было много, но то, что Семенов выполняет свои обязанности с душой, было видно неуоруженным глазом. Так вот, тренировались мы и вместе с Май, и с Семеновым. Санька отлично прогрессировала в освоении Винчун. Мы, в свою очередь, с братьями... Показывали Май, Саньке и Петру те приемы, которыми мастерски владели сами. Кто его знает, как сложится в будущем судьба девчонок. Но уверен на сто процентов, что умение постоять за себя никогда не будет лишним. Жизнь на Джонке шла своим чередом. На ночь буксир приставал к берегу. Мы собирались у костра дружной компании, принимая пищу из общего котла. Во время дневных переходов у нас получалось заниматься рыбалкой. А еще буквально вчера наш ухарь Семенов притащил, уйдя от стоянки на некоторое расстояние, приличного подсвинка. Из него Леха с Никитой нажарили гору очень вкусного шашлыка. Нам все это время везло с погодой. Об этом постоянно говорил капитан Громов. Лоцман, Стольный и наш Волк. Оставалось надеяться, что весь путь, который нам еще предстоит преодолеть, погода сохранится. Но, видимо, не судьба. Внезапный налетевший шквалистый ветер застал буксир «Монгол» и нашу джонку на середине реки. Капитан Громов, как опытный речник, быстро оценил ситуацию и принял решение срочно идти к берегу. Уж слишком опасными становились волны на реке. Их высота достигала уже полутора метров, и не исключено, что те могут вырасти еще. Расслышать в такой погоде с нашей Джонки голос капитана Громова не было возможности. Но на такой случай бывалые речники обговаривали условные сигналы, которыми прекрасно владел наш стольный. С трудом маневрируя, мы подводили оба судна по логому берегу. Когда стали швартоваться, случилось непредвиденное. Буксирный трос не выдержал резкого рывка и лопнул. Конец троса хлестнул как кнут, едва не задев двух китайских матросов находившийся в это время на носу Джонки. Капитан Громов мгновенно оценил ситуацию, Джонка стала дрейфовать от берега, а ветер усиливался с каждой минутой. Новый трос взять было неоткуда. Да и был бы он, то каким образом в такой бушующей буре перекинуть его с берега на Джонку, качающийся на высоких речных волнах? Пока буксир Монгол швартовался к берегу, наша Джонка в результате обрыва троса оказалась одна на открытом пространстве реки во власти стихии. Без механической тяги нам оставалось полагаться только на паруса и мастерство рулевого. Наша команда должна была найти способ причалить. Капитан Вонг, стоявший за рулем джонки, старался действовать быстро. Он скомандовал спустить все паруса, чтобы максимально уменьшить воздействие ветра в эту минуту. Используя течение реки, мы стали приближаться к берегу, стараясь держать нос судна в перпендикулярной волне. Процесс причаливания оказался очень непростым. Для начала Семенов с другими матросами под руководством Михаила Стольного сбросили плавучий якорь, чтобы замедлить дрейф. Матросы приготовили концы, а капитан Вонг держал курс, управляя рулем. Ветер постоянно пытался развернуть нашу джонку бортом к волне. Волны накатывали с разных сторон. Течение реки создавало дополнительное сопротивление. Когда до берега оставалось около 50 метров, Вонг сумела развернуть судно носом к берегу, а наша команда, используя длинные жерди, стала медленно подводить Джонку к пологому участку суши. На берегу в этот момент уже суетились матросы с Монгова. Они поймали концы и стали аккуратно подтягивать нашу Джонку к суше, закрепив швартовы в конечном счете. И только когда наша Джонка оказалась у берега, мы смогли перевести дух а конечно же, были убраны, а судно закрепили дополнительными тросами. Теперь мы вместе с монголом нашли временное убежище от бушующего шторма на этом Амурском берегу. Боре все это время не утихало, и командам пришлось действовать очень быстро, ведь нужно было укрыться от бушующей стихии. Капитан Громов и Стольный стали координировать усилия обеих команд. Экипаж буксира, первым спустившийся на берег, начал обустройство – Их матросы спор установили большую парусиновую палатку, закрепив ее между деревьями, укрыв вход дополнительно куском парусины, и пока безрезультатно пытались развести небольшой костер, защищенным от ветра вместе у скалы. Наш пронырливый Семенов обнаружил небольшое естественное укрытие. Это была пещера в скале, вход в которую в условиях цейтнота был завешен парусиной. Внутри сложили очаг из камней и сразу стали разводить огонь, так необходимый всем в условиях бушующей стихии. Совместные действия наших команд в итоге помогли пережить нам эту бурю. У костров приходилось организовывать дежурство и выставлять наблюдателей на случай опасности, ведь кроме того, что необходимо было создать безопасное место для людей, нам нужно постоянно следить за судами, которые качались на волнах у берега, Ветер нещадно трепал палатку, и в итоге матросы монгола переместились в нашу пещеру, где, к большой радости, всем оказалось достаточно места. Члены двух экипажей по очереди поддерживали огонь, а остальные в это время, укутавшись в одеяло, старались согреться. В пещере, конечно же, было теплее, чем снаружи, но и здесь приходилось постоянно подбрасывать дрова в огонь, чтобы не замерзнуть. «Пережидая непогоду, мы болтали о речном флоте России, о истории Амура и речном судоходстве в целом». Громов рассказывал о работе в Товариществе Амурского проходства, о штурман Монгола, о навигации по Амуру. «Лишь к утру буря немного утихла, но наши команды решили не рисковать и остаться в укрытии еще на день, чтобы переждать непогоду и восстановить силы, так как, по словам капитана Громова, подобная обстановка может продолжаться несколько дней и отправляться в дальнейший путь». Стоит лишь тогда, когда небо полностью очистится. На следующий день к нашему облегчению буря стихла. Наши команды перешли к осмотру судов. На буксире «Монгол» Рябов со своими помощниками проверили состояние котла и паровой машины, а кочегары осмотрели топки и дымовые трубы. Матросы в это время обследовали корпус судна на предмет повреждений. На нашей же Джонке Вонг занимался проверкой целостности парусов и мачт а китайские матросы Семеновым осматривали корпус на наличии пробоин. Осмотр обоих судов показал, что на буксире во время шторма были повреждены некоторые тросы, а на джонке порвались паруса и прогнулись несколько реек. К радости всех команд, оба судна получили лишь незначительные повреждения и сразу же приступили к устранению. Матросы латали паруса, заменяли поврежденные тросы, Кочегары чистили топки от последствий шторма, а машинист Монгола стал проводить профилактику механизмов. После завершения работ мы готовы были отчаливать дальнейший путь. Буксир первым отошел от берега, а Джонка на починенном тросе следовала за ним. Оба судна заняли свои позиции для буксировки, как это было и раньше. Суда медленно двигались по реке, постепенно набирая ход. Капитаны, несмотря на усталость после шторма, были полны решимости завершить начатое путешествие во что бы то ни стало. Все мы прекрасно понимали, что самое сложное уже позади и надеялись, что теперь нас ждет только спокойный путь до нашего места назначения. В итоге поход к месту слияния Аргуни и Шилки занял почти три недели, если считать от Николаевска на Амуре. Штормы и вынужденные остановки прибавили к запланированному маршруту примерно неделю но признаться честно мы с братьями и стольным были очень довольны достижению такой скорости ведь если бы не та встреча с монголом то переход на парусах стал бы для нас еще тем испытанием когда впереди показались первые признаки слияния рек капитан громов приказал сбавить ход джонка ведомая буксиром медленно продвигалась вперед и вскоре перед нами открылась величественная картина аргу несла свои мутные воды а Шилка встречала ее прозрачными потоками. Две реки, словно не решаясь смешаться, текли рядом, образуя величественный амур. Берега украшали густые заросли, тольника и вековых деревьев. Капитан Вонг, стоя на мостике, не мог не восхищаться этим природным чудом. Громов просигналил, что намеревался причалить берегу, и монгол потянул нас в тихую заводь идеально подходящую для стоянки, которую обрамляли высокие обрывистые берега. У воды было много птиц, и наш Семенов стал, как маленький ребенок, клянчить у меня разрешение пострелять. Эта картина была просто уморительной, и, наблюдая ее, вон к Саньке и Май, стоящие немного в стороне, стояли, прикрывали рот ладонями, дабы не заржать в голос. А здоровяк Семенов клянчил у меня двухстволку, что заприметил при разборе трофеев. «Я дал добро» и Никита вместе с ним пошли к нам в каюту готовить оружие для пострелушек. Мечта Петра в этот день сбылась. Как только мы подошли к берегу, он открыл огонь по стае ничего не подозревающих птиц. Я честно удивился их наглости. Прямо рядом идет, порыкивая и чадя из трубы, черным дымом паровой буксир, а эти водоплавающие беззаботно плавают на волнах. И лишь когда меткий Тверской стрелок разрядил дуплетом из двух стволов, сноб дроби, в их сторону птицы сообразили, что пора валить. Так уж вышло, что сориентироваться успели далеко не все. И спора, перезаряжающий ружье Семенов, трясущимися от бешеного азарта руками, успел пальнуть еще раз по взлетающей птице. В итоге вышло приземлить, а точнее приводнить, девять тушек. После чего Семенов предложил провести голосование на тему «Кто полезет доставать добычу». Мы, конечно, поржали на этот счет, но на помощь пришел Вонг, который привлек на эту роль одного из матросов-китайцев, который, по словам капитана, легко переносил любую температуру воды. Наш путь до Аргоне закончился отличным ужином в дружной компании. Утка, подстреленная Семеновым, пошла на ура. Ее и пожарили над огнем, и потушили в нескольких котлах. Хватило всем. Да и в довесок было немало жареной рыбы, что матросы-монголы успели за дневной переход наловить в воду хамура. Мы с братьями были одновременно рады и немного встревожены, ведь дальнейший путь, хоть и не такой большой, нам предстоит пройти своими силами, используя лишь паруса Джонки и опыт бывалого речника Стольного Михаила.